Вы хотите сказать «путешествие по времени», но это несколько не необычно. Все получается очень просто. Если знаешь, как делать. Ну, тогда расскажите, доктор элч как вы это делаете. А, так я вам и рассказал. Физик рассеянным взглядом искал хоть один наполненный бокал. а Я уже многих переносил к нам, продолжал Уэллч.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 А что случилось? Ничего, только культуры разные. Они никак не могли привыкнуть к нашему образу жизни. Они чувствовали себя ужасно одинокими, им было страстно. Мне приходилось отсылать их обратно. Это это очень жаль, да. Да, умы великие, но плохо приспосабливающиеся, да, не универсальные. Тогда я попробовал перенести к нам Шекспира. «Что?» — вскричал Робертсон. Это было уже по его специальности. о не кричите, юноша», — сказал уэлч «Это неприлично. Вы сказали, что перенесли к нам Шекспира». «Да, Шекспира. Мне был нужен кто-нибудь с универсальным умом. Мне был нужен человек, который хорошо знал бы людей, что мог бы жить с ними, уйдя на века от своего времени». «Шекспир был таким человеком. У меня есть его автограф. Я взял на память». «А он у вас с собой?» — спросил Робертсон. Глаза его блестели. «С собой». Уэлч пошарил по карманам. «А, вот он». Он протянул Робертсону маленький кусочек картона. На одной стороне было написано «Эл Клейн и сыновья. Оптовая торговля с кабинными товарами». На другой стояла размашистая подпись «Уил Шакаспра».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 «Как вы думаете, сколько унижений может вынести человек?» «О каких унижениях вы говорите?» Доктор Уэлч с залпом выпил коктейль. Хм, «О каких? Бедный простачок! Вы провалили его!» Мы читали рассказ Айзека Азимова «Бессмертный бард